Она не поцеловала меня. Она крепко пожала мне руку, глядя прямо в глаза, Я обернулась к Максиму. Ничуть не похоже на то, что я думала. Ничего общего с твоим описанием. Все рассмеялись. Я тоже, хотя кто знал, может быть, они смеялись надо мной, спрашивая себя, как Максим меня описал и что именно она ожидала увидеть. «Это Джайлз», — сказал Максим, сжимая мне плечо, и Джайлз, протянув огромную ручищу, чуть не вывихнул мне руку и так стиснул пальцы, что они онемели. Его добродушные глаза приветливо улыбались из-за очков в роговой оправе. «Фрэнк Кролли», — сказал Максим, и я обернулась к управляющему бесцветному, довольно худому мужчине с торчащим кадыком, в глазах которого при взгляде на меня я прочла облегчение. Меня это удивило, но задумываться было некогда, так как вошел Фрис и подал мне серис. И Беатрис снова обратилась ко мне. «Максим сказал, что вы вернулись только вчера», «Я этого не знала, мы не свалились бы вам на голову так скоро. Ну, что вы думаете о Мендерли?» «Я почти ничего не видела», — ответила я. «Конечно, он очень красив. Как я и ожидала, она рассматривала меня с головы до пят, но делала это открыто и прямо, без враждебности, как миссис Денверс, без неприязни». «Она имела право меня судить, она сестра Максима». А тут и сам Максим подошел ко мне и взял под руку, и я сразу стала чувствовать себя увереннее. «Ты выглядишь куда лучше, старина», — сказала она, склонив голову на бок и критически вглядываясь в него. «Слава Богу, у тебя теперь совсем другой вид». «Верно, благодарить за это мы должны вас, кивая мне». — Я здоров, как бык, — коротко ответил Максим. — В жизни ничем не болел. По-твоему, каждый, кто не так толст, как Джайлз, стоит одной ногой в могиле? — Глупости, — сказала Беатрис, — ты прекрасно знаешь, что полгода назад ты был настоящей развалиной. Я до смерти перепугалась, когда приехала и увидела тебя. Я решила, что тебя ждет нервное расстройство. — Джайлз! Поддержи меня. Правда, Максим ужасно выглядел, когда мы приезжали сюда в последний раз. И я сказала, что ему грозит нервный срыв. Ну, я должен сказать, дружище, что ты выглядишь другим человеком, — сказал Джайлз. Ты хорошо сделал, что уехал отсюда. Правда, он хорошо выглядит, кроли? Потому как напряглись мускулы Максима. Под моей рукой я поняла, что он с трудом сдерживает раздражение. По какой-то неизвестной мне причине этот разговор о его здоровье ему был неприятен, выводил из себя. И я подумала, что со стороны Беатрис бестактно твердить одно и то же, упрямо напирая на то, как он был плох. «Максим очень загорел», — робко сказала я. «Это...» Прикрывает все грехи. Вы бы видели, как он завтракал в Венеции на балконе, специально, чтобы стать черным. Он считает, что загар ему к лицу. Все рассмеялись, и мистер Кролли сказал: в Венеции было, должно быть, чудесно, миссис де Винтер, в это время года. Да, сказала я, погода была замечательная. Всего один плохой день, да, Максим? И мы благополучно перешли от его здоровья к Италии. Самая безопасная тема. И священному вопросу о погоде. Разговор шел легко, не требуя усилий. Максим, Джайлз и Беатрис обсуждали машину Максима, а мистер Кролли расспрашивал меня о том, верно ли, что на каналах Венеции больше нет гондол. «Одни моторные лодки». Я понимала, что все это ему глубоко безразлично, пусть даже на Большом канале стоят на якоре пароходы. Он спрашивает все это, чтобы мне помочь. Это его вклад в мою попытку увести беседу в сторону от обсуждения здоровья Максима, и я была ему благодарна, видела в нем союзника при всей его внешней невыразительности». «Джесперу нужен мацион», — сказала Беатрис, трогая пса ногой. «Он слишком разжирел, а ведь ему всего два года». «Чем ты его кормишь, Максим?» «Дорогая Беатрис, у него такой же режим, как у твоих псов. Он ест то же самое, что и они», — сказал Максим. «Не выставляйся и не делай вид, будто ты больше понимаешь в животных, чем я». «Милый мой, как ты можешь знать, чем кормили Джеспера, если тебя не было здесь больше двух месяцев? Не говори мне, что Фрис дважды в день прогуливал его до сторожки. Я вижу по его шерсти, что он уже давным-давно не бегал. По мне пусть лучше будет перекормленным, чем полудохлым, как этот твой слабоумный пес», — сказал Максим. Не очень разумное замечание, если учесть, что лев выиграл две медали на собачьей выставке в феврале, сказала Беатрис.